Алици творял бы собой мужтру и порядок. Безукоризненность формы изложения просто подавляет, хотя нет никаких замечаний и по существу. Здесь не место вдаваться в пространное рассуждение о том, не оказало ли пристрастие к армейскому уставному устрою, симметрии, равнению направо, воздействие на выбор некоторых тем.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 На стиль. А фихте? Однако я вынужден лишить себя удовольствия, отклонения от темы, что для меня особенно нелегко, ибо я не немец. Ну что ж, к делу. Клоппер снабдил свой двухтонный труд предисловием, введением и вступлением. Идеал формы — триада. Приступая к существу вопроса, он сначала обсуждает вопросов.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 с левой стороны. Допустим, у него был исколечен палец правой руки, и поднося птичку к зубам, он старался держать добычу левым боком к верху. Молодые павианы, перенимая повадки выжака, чье поведение является для них образцом, начинают ему подражать, и вот вскоре, то есть через одно поколение, все павианы этого стада начинают поедать пойманных птиц.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 Как известно, эту концепцию Уистли развил уже не антрополог, а философ английской школы логического анализа Дж. Седбатхем, чьи взгляды, перед тем как оспорить их, автор излагает в следующем разделе: Ошибочность теории Джошуа Седбатхема. Культура как ошибка. Немецкий.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 Колжи и так возникают обычаи, нравы, святыни, вера, тайна, маны, обожествленные души умерших у древних римлян (латинь). Так возникают заветы и запреты, татемы и табу. Придумают люди неверную классификацию окружающего мира и появится тотемизм, создадутся неверные обобщения и возникает сначала Понятие «маны», а потом «абсолюта». Проникнутся люди ложными представлениями о строении собственного тела, и возникнет понятие «греха», «недобродетели», «будь гениталии подобны бабочкам», а оплодотворение «пению», при этом передатчиками наследственной информации были бы определенные колебания воздуха, эти понятия оказались бы совсем иными. Люди вдыхают жизнь в абстракцию, И возникает представление обожестве, занимаются плагиатом и возникает эклектическое смешение мифов, чем по существу являются все основные религии. Словом, поступая Бог весть как неправильно, несовершенно с точки зрения приспособляемости, а ложно оценивая поведение других людей. собственного тела сил природы, считая предопределенным то, что произошло не нароком, а то, что предопределено чистой случайностью, то есть выдумывая все больше несуществующих явлений, люди обстраивают себя культурой, по ее понятиям переиначивают картину мира, а потом по прошествии тысячелетий еще и удивляются, что им в этой тюрьме недостаточно удобно. Начинается это всегда невинно и на первый взгляд даже несерьезно, как у тех павианов, что съедают птичек, наткусывая их всегда с левой стороны. Но когда из этих пустяков возникает система понятий и ценностей, когда ошибок, несуразностей и недоразумений наберется достаточно, чтобы говоря языком математики, они смогли создать замкнутую систему. Человек уже сам станет пленником того, что, являясь, по сути, совершенно случайным собранием всякой всячины, представляется ему высшей необходимостью. Будучи эрудитом, Сетботхем подкрепляет свои утверждения множеством примеров, заимствованных из этнологии. Помнится, его сопоставления также в свое время наделали много шума, особенно Сетботхем.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 Это также орудие адаптации. Однако в чем заключается новая мысль автора? Эта адаптация принципиально отличается от той, что присуща растительному и животному миру. Вас ист, да фаль. Каково же истинное положение дел? – спрашивает Клоппер. Положение таково: в человеке, как в существе телесном, нет ничего. Обязательного. Согласно современной биологической науке, человек мог бы оказаться не таким, как в действительности. Он мог бы жить в среднем не шестьдесят, 60, а шестьсот лет, иметь иначе сформированное туловище, конечности, иметь другой аппарат продления рода, другой тип системы пищеварения. К примеру, мог быть строгим вегетарианцем, откладывать яйца.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 Гермофродит ощущает к самому себе в действительности является вторичной проекцией, наследствием рикошета. Такой индивид мысленно помещает в собственном теле образ внешнего идеального партнера. Далее следуют семьдесят страниц глубокомысленных рассуждений о возможных вариантах формирования сексуальной природы человека при наличии одного.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 Засияла в ареоле высшей и совершенной необходимость, а это означает, что культура посредством созданных ею же религий, законов, заветов и запретов действует так, чтобы недовольство превратить в идеал, минусы в плюсы, недостатки в достоинство, убогость в совершенство. Страдания нестерпимы? Да.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 Однако от последних мы избавляемся незаметно, а от первых с помпой торжественно обрезая во множества дорогих и сложных упаковок. Этого требует от нас культура, как система условностей, которая помогает нам примириться с неприемлемыми для нас явлениями. Торжественное.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 Толкований, интерпретаций она наполняет смыслом то, что во внутренней своей сущности не имеет ни малейшего смысла. Она отделяет грех от добродетели, благоденение от подлости, позор от величия. Но вот техническая цивилизация поначалу мелкими шашками, мало по мало продвигаясь вперед на примитивных тарахтелках.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 Так убедил себя в окончательности единственности, исключительности, а главное, безальтернативности своей участи, что теперь, при виде избавления от нее, пятится, дрожит, закрывает глаза, испускает тревожные крики, отворачивается от своего сердца.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 под опеку знаний, которые переделают нас, доведя до совершенства, причем эта безупречность будет не выдуманной, не внушенной, не выведенной из хитростеплетения внутренне противоречивых понятий и догм, а сугубо деловой, материальной, совершенно объективной, ибо само существование станет совершенным.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 Все необходимое останется нетронутым, исчезнет лишь постепенно отмирая строительный мусор, предрассудков, толкований, увёрток, втирания очков, словом, всей той казуистики, за которую испокон веков цеплялось несчастное человечество, чтобы приукрасить свое опастилившее состояние.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 с течением космического-планетных обстоятельств, а не биться в истерике от ужаса перед силой, которая сведет нас с ушах фото, чтобы разбить оковы, которые носит каждый из нас, ожидая, когда иссякнет наконец источник наших физических сил, когда нас настигнет огонье самоудушения. И даже если весь мир по-прежнему будет ратовать, за то,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 Она является еще одной типичной для нашего времени попыткой распознать будущее, все еще туманное, несмотря на совместные усилия футурулогов и подобных Клопперу мыслителей.